Тавро. Купец неправедный, рода крестьянского, в молодости пастухом был. Из Монголии гонял хозяину овец. «Я умный», — хвастался он, — «богатым буду обязательно». И верно, разбогател, распыхался в скорости.